Император хранил АМ-2 в гигантских хранилищах, искусно разбросанных по империи. Из хранилищ заправлялись большие танкеры, которые сновали туда и сюда в зависимости от потребностей и приказов императора. Он один контролировал количество и регулярность поставок топлива. Восстань кто-либо против него, и император мгновенно разорил бы бунтовщика. Подчинись ему, и поставка будет своевременной и по умеренной цене. Члены Тайного Совета быстро увидели недостаток этой системы, как только дело коснулось их собственного выживания. Ни один из них не верил другим настолько, чтобы отказаться от полного контроля. Так как они поделили АМ-2 в равных долях, это гарантировало, что промышленность, контролируемая каждым из них, получит дешевое топливо. Оно также использовалось, чтобы карать врагов и награждать или подкупать союзников. Другими словами, власть разделилась на четыре части. Временами все члены Совета соглашались, что это явная угроза их будущему. Вначале они бесшабашно кутили и веселились. Имея свободное топливо, они значительно увеличили свое богатство, строя новые заводы, подминая под себя своих конкурентов или подкармливая корпорации, которые были им полезны. Император устанавливал цены на М2 по трем группам. Самое дешевое топливо подавалось развивающиеся системы, следующая группа топлива для общественного пользования, чтобы правительства могли обеспечивать основные нужды своих народов. Третья, самая высокая цена, устанавливалась на топливо для чисто коммерческих целей. Тайный совет назначил одну высокую цену для всех, кроме себя и своих ближайших друзей. Результатом явились прибыли, которые превзошли самые смелые их мечты. Но им не давала покоя одна неприятная мысль. Долгое время они старались об этом не думать. Хранилища должны были пополняться, но кем или чем? В прошлом космические корабли-роботы, связанные в поезда вообразимой длины, появлялись на складах до краев, наполненные АМ-2. Много сотен лет никто не интересовался, откуда они появлялись. Вместо вопросов были предположения. Кому надо, должно быть, знают. Знают важные люди. а важные люди – это те, кто выполняет приказы Императора. Когда погиб Император, корабли-роботы приходить перестали. В тот момент АМ-2 был единственным сокровищем, которым обладали члены Тайного Совета. И оно не прибавлялось. Прошло много времени, пока они задумались об этом. Тайный Совет был так занят текущими делами, что считал ситуацию временной. Они послали своих подчиненных к чиновникам топливной службы. Бедные чиновники находились в полной растерянности. «Вы и не знаете?» – спрашивали они. Какое-то время Тайный Совет и себе боялся признаться. Нет, не знают. Были допрошены сотни служащих. Каждый документ, каждая закорючка, нацарапанная императором, изучалась и проверялась. Ничего. Положение дел стало тревожным. Члены Совета слегка запаниковали. «Они сами скрытные существа», – рассуждали члены Тайного Совета. «Это своеобразный вид искусства, в котором каждый из них достиг мастерства на пути к успеху. Следовательно, Император должен быть самым скрытным из них. Доказательством тому служит долгое царствование Ластителя и моментальный крах при попытке разобраться в его системе. Предпринималось множество других попыток, каждая более серьезная и отчаянная, чем предыдущая». Начала зарождаться настоящая паника. Наконец, был создан Комитет по изучению проблемы из наиболее способных исполнителей. Задача ставилась двойная. Во-первых, найти АМ-2. Во-вторых, оценить наличные запасы антиматерии и дать рекомендации по ее рациональному использованию, пока не будет решена первая задача. К сожалению, вторая задача затмила первую более чем на год. Если бы император был жив, он покатился бы со смеху от такой глупости. «А сколько у вас, господа, нефти?» – спросил бы он. «Только не лгите мне. Это против интересов империи». Советы понятия бы не имел, какого черта ему понадобилось бы знать о такой бесполезной и пустяковой вещи, как нефть. Но, наверное, они бы все-таки уловили, к чему он клонит. На любой вопрос члены совета всегда лгали. Темнили, как выражались старину. Сразу же после вопроса они, важно, надувались, преисполненные значимостью своей власти. А что же тогда говорить об остальной части Империи? Какой правды можно было ждать от Совета, если вся Империя жила в нищете и скудости? На самом же деле, каждый встречный запросто бы дал ответ. Запасы лихорадочно таяли. Антиматерии было в наличии меньше, чем когда-либо раньше. Кроме этого, у Совета хватало других проблем. Во время танских войн императору приходилось иметь с ненадежными союзниками или с теми, кто упорно занимал вжидательную позицию. Когда ход событий менялся, все они клялись вечной преданности императору. Это, однако, не мешало им по-прежнему быть несогласными. Население многих систем и раньше-то никогда не испытывало трепета перед имперской государственностью, а во время войны в особенности. И мир не внес автоматически ясность в разногласия. Перед своей гибелью Вечный Император уже обратил внимание на это. Но проблема была чрезвычайно сложной, чтобы разрешить ее в сложившихся обстоятельствах. Для его самозваных преемников это было еще более сложно. Если уж временные союзники не верили, что Вечный Император принимает близко к сердцу их интересы, то кто, черт побери, для них эти новые парни? Тайный совет правил по указу парламента. А большинство обитателей империи весьма цинично относились к парламенту. Они считали, что он нужен только, чтобы ставить печати на императорских приказах. Да и сам вечный император не препятствовал такому мнению. Здесь крылась одна из причин его таинственной силы. Он был исследователем и поклонником древних царских политических систем. Цари были одними из последних на земле правителей, чья власть осуществлялась помощью Бога. С миллионами крестьян обращались, как со скотиной. Дворяне были посредниками между царем и крестьянами. Имена не держали в руках плетку и распределяли еду, чтобы только плепс не умер от голода. Крестьяне не всегда были покорными. В истории полно примеров их яростных восстаний. Но крестьяне неизменно обвиняли в своих бедах помещиков. И именно их вешали они на столбах, а не царей. Царь же был отцом родным, примером благородного человека, который только и думает о своих подданных. Это все дворяне, пользуясь добротой императора, скрывают от него свои дурные дела. И как только царь узнает, как ужасны страдания народа, он немедленно их прекратит. В этом не было ни капельки правды, и тем не менее это действовало. Кроме последнего царя, который был откровенно презираем своим народом. «Поэтому он и был последним», – сказал как-то император Яну Махууни. «Один из тех маленьких уроков истории, которых не получили члены Тайного Совета». Хотя, если бы они и узнали об этом, вряд ли бы все поняли. Очень немногие бизнесмены разбирались в политике. Вот почему они оказывались ужасными правителями. Еще одна огромная и мучительная проблема стояла перед ними. Что делать с танскими мирами?» Для Кайса, Близнецов Краа и других все было просто. Тан побежден, победители получают трофеи и так далее. Дело закончилось разграблением. Заводы были разграблены и пущены на слом, запасы истощены, многие народы вернуты в рабство. Большую часть доверия, которого и так-то было немного, Совет растерял, ведя войска на территории бывших врагов. Разграбление танских планет давало постоянную прибыль. Но так и не поздравив друг друга с процветанием, тайный совет обнаружил, что все эти доходы уходят на ветер. Вечный император сказал бы им на это, что тирания никогда не приносила прибыли. Экономическое чудо, вот к чему стремился император. По крайней мере, так он себе это представлял. Конечно, он не исключал и репрессий. Надлежало провести широкомасштабную чистку. Не должно остаться и следов от культуры, которая стремилась к войне. Но эту культуру чем-то надо было заменить. Стремление сражаться следовало свести к стремлению соревноваться друг с другом. Далее требовалось оказать помощь не менее широкомасштабную, чем чистка. По мнению императора, обитатели Таанских миров, благодаря присущей им целеустремленности, должны завоевать такой авторитет, что очень скоро Таан станет одним из наиболее важных капиталистических центров его империи. Именно Таану надлежало стать одним из крупнейших потребителей АМ-2. Но тут замыкался логический круг проблем тайного совета. «Где же АМ-2?»